Соня ничего не знала. Она к этому привыкла. Порхала, как бабочка из салона красоты на йогу, с йоги в школу акварелей, потом на массаж. В ее жизни все было хорошо. Она не привыкла напрягаться, ей казалось, что ничего не изменилось. С каждым днём Андону было всё сложнее это выносить. Иногда ему хотелось схватить эту тупую куклу за плечи, тряхнуть изо всех сил, нарать на неё, сделать что угодно, лишь бы убрать это выражение блаженного самодовольства с её исчерченного пластическими операциями личика. Однако он сдерживался. Соня была связующим звеном между ним и и наследством Шереметьева. Она, конечно, никуда не делась бы, кишка танка, но только сейчас скандалы не пошли бы им на пользу. Нужно было сохранять видимость идеальной семьи, которую незаслуженно обидел безумный старик. Поэтому в дни, когда становилось совсем уж тяжело, он спешил к Виктору. Его непробиваемое спокойствие помогало расставить все на свои места. Вот и сейчас он выглядел так, будто ничего особенного не происходило. Что? Адвокаты только мне сказали, что дела наши плохи, вспылил Антон. Нет, я с ними тоже говорил. Еще не все потеряно, и есть смысл посудиться. Но вообще, перед Шереметьевым нужно снять шляпу. Он все просчитал мастерски. Да в задницу эту шляпу ему засунуть. Думаю, на нынешнем этапе существования ему уже все равно, усмехнулся Виктор. Мне следовало догадаться, что так будет после того, что он сделал с моим отцом. Но я понадеялся, что годы и болезни его усмирили, и в этом моя ошибка. Ничего будем исправлять. Шереметьев уже сделал всё, что мог, и все дальнейшие ходы за нами. Я это не первый раз слышу, заметил Антон, нервно раскуривая сигарету. Да, а ещё ты знаешь, в чём я вижу путь к победе? Не мешало бы еще сообщить, когда ты на этот путь ступишь. Девка въехала в виллу Шереметьево, живет там, закрылась в панцирь, как улитка, и все, Ты оставил ее в покое. За языком следи. Виктор не повышал голос, не угрожал, и все же мелькнуло в его взгляде что-то такое, отчего Антону сразу же захотелось проглотить собственную сигарету. Ладно, извини, погорячился, буркнул он. Ну и ты хорош. Оставил ее в покое и все. Какой смысл сосредотачиваться на судах, если нам там мало что светит? Мало? Но именно поэтому весь мир и должен верить, что мы сосредоточились на судах. Что же до судьбы этой наследницы, то там все идет полным ходом. Можешь не дергаться. Все уже началось тоха, и скоро с ней будет покончено. Нужные люди возле дома.